Глава шестнадцатая. Записная книжка отца. В этой книге мы рассмотрели много разных концепций, методик, подходов и техник, применение которых поможет нам формировать окружение осознанно и системно. А сейчас я предлагаю вам взглянуть на наши связи под несколько другим углом. И, возможно, вы посчитаете такой взгляд на социальные связи глубоким и мотивирующим. Недавно я прочитал книгу графа Честерфилда «Письма к сыну». Эта книга пришла ко мне вовремя, ибо незадолго до этого у меня самого родился сын. «Письма к сыну. Попытка английского аристократа XVIII века передать незаконно рожденному отпрыску свое человеческое наследие. Меня тронула глубина этой отцовской любви и желание поделиться с сыном пониманием жизни и связями. В письмах граф много пишет о людях, которых он просил оказать своему ребенку ту или иную помощь и поддержку. В частности, в одном из посланий есть такие строки. «Милый мой мальчик, знание людей очень полезно для каждого человека, и оно совершенно необходимо тебе, раз ты готовишь себя к деятельной общественной жизни. Тебе придется сталкиваться с самыми разными характерами и тщательно их изучить для того, чтобы потом обходиться с ними умело. Это знание дается отнюдь не систематическим изучением, Приобрести его тебе помогут твоя собственная наблюдательность и прозорливость. Я же дам тебе кое-какие указания, которые, как мне кажется, могут стать полезными вехами на пути твоего продвижения вперед. Как мы видим, граф беспокоился о будущем сына и под существенной частью своего наследия понимал связи. Его письма пестрят указаниями, с кем стоит познакомиться, в какое общество войти, какое впечатление произвести и хотя все эти наставления не привели к желаемому результату сын графа умер в тридцать шесть лет не добившись заметных успехов. книга получилась настолько значимой что вольтер называл ее лучшим из всего что было написано о воспитании. читая эти письма я как отец поймал себя на одной мысли часто ли мы рассматриваем свои социальные связи в качестве элемента наследия, которое передадим нашим детям многие мои знакомые в возрасте 45-55 лет всерьез задумывается о том, что останется после них. Я заметил, что чем более человек развит, тем больше он задумывается не столько о наследстве, сколько о наследии для своих детей. В качестве примера такого наследия можно привести генеалогическое древо семьи, составленное в результате изучения истории рода. Отвечая на вопрос, для чего он потратил много усилий на составление истории своего рода, Один мой знакомый сказал такие слова «Пусть лежит, когда-нибудь дети точно захотят узнать о своих корнях». Я и сам частенько думаю о том, что оставлю детям, кроме квартиры, дачи и банковского счета, над наполнением которого упорно работаю. И книга «Письма к сыну» подсказала мне следующее решение «Сделать так, чтобы мой сын смог воспользоваться моей записной книжкой, когда меня не станет». А теперь я расскажу о том почему эта мысль прочно поселилась в моей голове и почему преемственность связи для меня столь важна причина первая мы охотнее делимся ресурсами с теми кто нам приятен да да речь о той самой химии о которой я часто говорю чтобы построить сеть таких отношений в которых есть и химия и польза мы прикладываем много усилий со временем такие инвестиции превращаются в ценный актив любой зрелый деловой человек понимает Насколько ценен его нетворк. а раз активы передаются по наследству, то и нетворк вполне заслуживает того, чтобы быть переданным детям. Ведь если сын обращается к близким друзьям и партнерам своего отца, он априори пользуется тем кредитом доверия, который заработал его отец. Скажу сразу, что здесь я говорю не про патернализм в его худшем проявлении, когда люди подключают связи, чтобы расставить детишек по тепленьким местам и хлебным должностям. Я говорю о том, что дети в некотором роде – наше продолжение. Если наши связи построены открыто и честно, то такими же они и перейдут по наследству к нашим детям. Причина вторая. У меня были очень непростые отношения с отцом. Он умер в достаточно молодом возрасте, а последние 20 лет его жизни мы находились в разных странах. Он в Америке, я в Израиле. Отъезд отца из России привел к разрыву почти всех его дружеских связей на родине а новых по-настоящему близких отношений в Америке у него не сложилось. Трудности в наших с ним отношениях привели к тому, что я почти ничего не знал про его окружение. Я помню, как на его похоронах собралось много людей, которые искренне ему симпатизировали, а я никого из них не знал. И когда нью-йоркский раввин, проводивший поминальную службу, говорил о том, что отец продолжает свою жизнь во мне, его сыне, Я поймал себя на мысли, что должен обязательно найти кого-то из его старых друзей, чтобы поговорить об отце и установить хоть какую-то связь с теми, кто когда-то был ему близок. Так я и сделал. Я никогда не забуду, насколько ценной стала для меня встреча с другом его молодости, которого я помню с раннего детства. Шесть часов рассказов о первых драках отца, его первых женщинах, первых деньгах и многом-многом другом пролетели как один миг. Как же много я тогда узнал о его характере, переживаниях и о его отношении ко мне. И, конечно, как много я понял о себе. Я совсем не уверен, что полностью закрыл этот гештальт, но одну важную вещь я осознал. Наследственная передача связей поможет нашим детям лучше понять нас. К сожалению, часто такое желание возникает у детей уже после смерти родителей. Время бунта и сепарации давно позади, уже взрослеют собственные дети, И в людях вдруг рождается желание укрепить связь с родом. Общаясь с теми, кто хорошо нас знал, наши дети смогут лучше понять, кем мы были, а значит и глубже осознать, кем являются они сами. Хорошо, но что же конкретно нужно делать, чтобы наш сетевик веры и правды служил нашим детям? Спросите вы. Позволю себе поделиться с вами такими рекомендациями. Рекомендация для родителей. Инвестируйте в то, чтобы ваши дети знали тех, кого вы цените. Мало оставить ребенку записную книжку, в которой будут перечислены контакты и описана возможная польза от общения с вашими знакомыми. Важно знакомить ребенка с близкими вам людьми, создавать их присутствие в его жизни, дать шанс сформировать собственные отношения. Многие из моих близких друзей живут в других странах, и мой трехлетний сын их еще ни разу не видел. Я думал о том, как сделать так, чтобы он знал, кто друзья его папы, и придумал. На стенах нашего дома появились фотографии моих друзей. Мой сын, конечно, не запомнит, как это произошло, но сегодня, спустя несколько месяцев, он смотрит на них и говорит «Это папа, это дядя Том, а это дядя Женя». Так мои друзья стали частью его жизни. А значит, через какое-то время сыну будет легче позвонить кому-то из них и попросить помощь, или хотя бы сказать а расскажи каким был мой папа рекомендации для детей инвестируйте в то чтобы знать тех кого ценят ваши родители если ваши родители здравствуют значит у вас еще есть время воспользуйтесь им попросите познакомить вас с их друзьями которых не знаете предложите съездить к дяде или тете которых давно не видели ведь это еще и способ проявить любовь и внимание к вашим родителям как поет баста Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Я не знаю, сколько денег мне удастся заработать и какой старт в жизни я смогу обеспечить детям, но я точно знаю, что не менее ценным активом для них сможет стать моя записная книжка. И такой взгляд на мое окружение мотивирует меня инвестировать в отношения с людьми еще более осознанно и системно. Быть может, и вы найдете эту мысль полезной и мотивирующей.